Глава седьмая. Пропажа. Тем же вечером Никита снова воспользовался отсутствием отца Степана Никитича и таинственным образом исчез из мастерской. Андрюс, памятуя наставление товарища не лезть куда не надо, добросовестно трудился над своей новой поделкой. Он решил выточить из дерева кота, добиться, чтобы игрушка получилась похожей на его Тихона. Деревянный зверек должен быть легким, стремительным, угольно-черным, с вертикальными зрачками, сверкающими точно ледяные звезды. А кот будто понимал намерения хозяина. Усаживался перед ним в вольготной позе, распушив хвост, насмешливо жмурил глаза, словно говорил «Вот он я, как есть красавец! Сможешь повторить? Справишься?» «А вот увидишь», — отвечал ему Андрюс, — «если хозяин позволит, буду работать, пока не получится. А если смогу тебя изобразить, тогда и за более сложную фигуру возьмусь». Пока дело двигалось туго. Вместо поджарого, ловкого кошачьего тела выходила какая-то пухлая болванка. Андрюс хмурил брови и вздыхал — Иногда рассуждал о своих ошибках вслух, обращаясь к Тихону. Тот в ответ громко урчал. Внезапно над его ухом раздался смех. «Андрейка, ты не как с котом своим беседуешь?» Рядом стоял один из отроков по имени Яков. «А с людьми-то поговорить не побрезгуешь, нет?» Андрюс виновато улыбнулся. «Прости, привычка. Тихон всегда со мной». Он меня и без слов, коли будет нужно, поймет. Андрюс поднял голову и заметил. Остальные мальчики перестали работать и внимательно наблюдали за ним. — Ты куда это сегодня с Никитой Степановичем утром бегал? — спросил у него Яков. Андрюс тоскливо вздохнул. И эти туда же. Один велит молчать, другие говорить требуют. Когда же его в покое-то оставят? А Яков между тем продолжал. «Вижу, не хочешь отвечать. Ну, а я тебе так скажу. Ты бы в Никиткины дела не лез. Не кончится это добром. Мы туда не вмешиваемся. Для хозяйского спокойствия только молчим». Однако же... Стукнула дверь. На пороге мастерской появился Никита Рогозин. Он не вошел, а ввалился. Причем походка его была какой-то нетвердой, а щеки пылали румянцем. «Пошли вон!» — приказал он отроком. «Все идите вон отдыхать! Ну, что я сказал!» Никита сунул каждому по монете. Как показалось Андрюсу, мальчики уже привыкли к такому поведению хозяйского сына. Они невозмутимо приняли деньги. Кто-то поклонился даже, со смешком и издевкой — Яков подмигнул Андрюсу, показывая глазами на Никиту. Убирайтесь, повторил Никита. Андрюс, ты не уходи, поговорить с тобой хочу. Он явно был не в себе. Андрюс понял, что с работы придется повременить, хотя и солнце давно село. Можно было отправиться домой, побыть наконец с родными. Ты говоришь, что нужно, и я пойду, попросил он Никиту. К его удивлению, тот хотел присесть на табурет, но вместо этого покачнулся и едва не рухнул всем телом на верстак. Андрюс еле успел его подхватить. — Что это с тобой? Уж не захворал ли? — спросил он, усаживая Никиту на лавку. Никита поднял голову, жалобно посмотрел ему в лицо. Бледные губы его скривились. Только тут Андрюс почувствовал смутно знакомый... Неприятный запах. От хозяйского сына разило крепким вином. — Да ты пьян, что ли? Никитка, случилось что? — Случилось, — пробормотал Никита, утыкаясь лбом в сложенные на верстаке руки. — Когда еще случилось? Когда мамка померла. Отец три года вдовел. А тут, видишь, вдоветь ему наскучило. Плечи его несколько раз дернулись. Никита вскинул глаза и уставился мутным взглядом на Андрюса. — Я чаю они тут про меня уж наговорить успели. Вот ей-богу успели. А ты не верь, я к тебе с добром. Завидуют они мне. Завидуют, они знают, что я несчастнее их. — Да о чем ты вообще? — поморщился, Андрюс. Никто мне не говорил ничего. Спрашивали, куда мы утром ходили, и все. — А ты что? — в затуманенных глазах Никиты вдруг вспыхнул недобрый огонек. — Да ничего я не говорил, обещал же. — Побожись! — Да вот тебе крест, — спокойно сказал Андрюс. — Коли обещал, значит, выполняю. — Спасибо, — невнятно произнес Никита, вновь утыкаясь лицом в ладони. — Андрейка, друг мой единственный, мы с тобой... «Я тебя не брошу. Ни за что!» «Ты чего это вино-то пьешь?» — помолчав, спросил Андрюс. «А если отец узнает? Попадет же тебе». После этих слов губы у товарища снова обиженно запрыгали. Он заплакал злыми, скупыми, пьяными слезами, бормоча поднос неразборчивое ругательство. Андрюс ждал. «Ужасно хотелось домой» но он не считал себя вправе бросить Никиту в такой тяжелый миг. Придется повременить, покуда закончится пьяная истерика, и Никита утомится, наконец, успокоится. На следующее утро Андрюс только вошел в мастерскую, а уже на пороге его поймал Никита и едва не силой потащил в кладовку. Как всегда, Тихон сидел на плече хозяина – Но Андрюсу было велено оставить кота за дверью. «Это еще зачем?» – изумился Андрюс. «Разговор имеется», – последовал короткий ответ. «Кот-то чем тебе мешает?» «Да уж больно умён, да сметлив кот твой», – хмуро ответил Никита. «И речь человеческую, как видно, понимает». Андрюс в ответ едва не прыснул со смеху. Неужто приятель боится, что кот выболтает кому-то его тайны? Однако Никита был слишком серьезен и не весел. Едва взглянув на него, Андрюс раздумал шутить. — Я тебе по пьяни. Что болтал вчера? — осведомился Никита, пристально глядя ему в глаза. — Ничего. Я и не расспрашивал. Плакал ты, доругался. Тятьку своего, кажется, бронил. — Вот так. Ну, Андрейка, расскажу тогда тебе все как на духу. «О несчастьях моих! Ты не выдашь, я знаю!» Если отбросить грубую брань и жалобные восклицания, история, что рассказал Никита, получилась такая. Три года назад мать у него померла, остались они вдвоем с тятенькой. Отец не брал новой жены, все свои силы отдавал воспитанию сына и обустройству мастерской. Постепенно мастерская стала приносить хороший доход. Степан Никитич был первым умельцем-столяром в городе. У него появились искусные подмастерья. Торговать он часто посылал вместо себя Никиту. Тот в торговле хорошо преуспевал. И как раз освободилось у хозяина время, стал он ездить на гости, развеяться. Вот и познакомился с молодой вдовой одной — Та бедного, но старинного рода. Вскружила стеляру голову красотою и дворянским обхождением. — Тятенька, что не праздник, так к сударке своей таскается, — говорил Никита. Приворожила она его. Говорят, хороша собой необыкновенно. Да почти нище От покойного мужа один ребятенок малый остался. А тятенька жениться на ней задумал. — Ну, а твоя-то какая тут печаль? — недоумевал Андриус. Включай, Степан Никитич сам знает, что ему делать. Знает-то, знает. Да только вдовушка эта ему условия поставила, чтобы половину мастерской с доходами на меня отписать, а половину на сыночка ее. Иначе за него не пойдет. Вот отец и согласился. Пол мастерской я уже потерял. На дальше. А потом она ему еще пяток сыновей народит. Она-то мачеха, их интерес блюсти будет. Они тут будут бари а я у них в холопах. Не желаю. Да ведь отец и тебя не забудет. Ты же первенец, старший сын. Тятька меня последние дни будто бы не видит, не замечает, безжизненным голосом произнес Никита. Никто ему, кроме сударки Явонной, не нужен. Только и разговору, что о ней. Мол, какая милая да хорошая, чисто голубица. Теперь у нас, как она скажет, так и будет. «Уж я-то знаю!» Андрюс помолчал немного. «Так ты из-за этого вчера?» «Да, из-за тядьки. Обидно мне, Андрейка. Тоска берет!» Андрюс вздохнул. Ему подумалось, что товарищ весьма преувеличивает свое несчастье. Да и Степан Никитич к сыну вовсе не так равнодушен, как тому представлялось. Но откуда ему, Андрюсу... Разбираться в таких сложных вещах. Он развел руками. — Ну, так что же тут поделаешь? Все ведь по воле Божьей. Да и отца твоего не удержишь. Никита нервно блеснул глазами. — Я тебе помогал и помогать буду. А и ты мне подсоби. Мне теперь деньги нужны. — Деньги? Зачем? — испугался Андрюс. — Да... Я мачехи в ноги кланяться не стану, убегу, как пить дать убегу. Вот думаю, денег хоть чуток скопить, чтобы прожить самому с голоду по первости не подохнуть. В Москву хочу, в большой город. Айда, Андрейка со мной. До Москвы доберемся, наймемся под мастерьями к плотнику, к столяру, а то к купцу какому в лавку. Будем работать, сами выйдем в хозяева. Сердце Андрюса тревожно постукивало. То, что говорил Никита, было вроде бы понятно и убедительно, но все же... — Где же ты денег теперь возьмешь? — спросил Андрюс. — Так вот ты мне и помоги. Я вчера у тядьки из запасов игрушек готовых продал. Немного, всего-то несколько штук. Вот мы с тобой денежек и получили. Будем брать понемногу из дальнего сундука, так что он и не заметит, и продавать, а монеты пополам делить потихоньку и накопим. — Это что же, хозяина, отца своего обкрадывать будешь? — ужаснулся Андрюс. — А он? Он меня не обокрал! — срывающимся от ярости голосом закричал Никита. — А коли помрет он, не час. час, сударка это все крученком загребущим грибущим приберет. А я у ней сапожки Сафьяновой буду чистить, да двор мести. — Да ладно, будет тебе. Послушай, Никита... Я в Москву не могу с тобой. Нельзя мне родителей бросать. Их, кроме едвиги, сестры прокормить некому». Но нет, так нет», — как-то очень легко согласился Никита. «Твое дело», — Коля решил. «Но мне, мне-то поможешь? Другу своему единственному?» «И тебе не безвыгодно. Будешь половину денег забирать и сестрица относить, как вчера». «Ну, соглашайся, Андрейка. Христом Богом прошу». «Ну, хочешь, на колени стану». Тилус, вернее, как его теперь все называли, Тихон, послушно ждал под дверью. Андрюс подхватил кота и направился к верстаку. Голова шла кругом от разговора с Никитой, от того, что не нашел он возражений в ответ на просьбу друга. Никита, кажется, искренне радеет за его семью, Он клятвенно обещал отдавать половину заработанных денег для Едвиги, чтобы та хоть чуть вздохнула свободно. А ведь если хозяин, Степан Никитич, и вправду лишил сына наследства ради молодой жены, так разве не имеет Никита законного права на эти деньги? И все-таки обманывать, обкрадывать родного отца. Грех смертный. Но стоило ему вспомнить вчерашние слезы Никиты, его отчаяние. Андрюс содрогался от жалости и решительно становился, готов ему помогать. И потом, где бы он, Андрюс, был теперь, не предложи Никита ему поступить к ним в мастерскую. Выходит, опять он кругом должен товарищу. Измучившись от дум, решил он так. Пусть Никита, коли ему угодно, копит деньги и бежит в Москву. А как уйдет Никита, пойдет он к хозяину, расскажет про игрушки, повинится, возьмет все на себя. И пускай Степан Никитич велит его хоть драть нещадно, хоть долг отрабатывать, хоть с глаз долой прогонит. А все-таки товарища Андрюс не выдаст. Это его немного успокоило. Даже руки перестали дрожать. Он принялся усердно работать. Сегодня получалось гораздо лучше, чем вчера. Будто смятение придало ему сил. Мало-помалу удалось выточить красивую, изящную кошачью голову с огромными глазами и усами торчком. В полуоткрытом рту зверька виднелись острые клыки. Еще надо было бы немного доделать... Но пришлось прерваться. Баба, что прислуживала хозяину, позвала учеников обедать. Никита дружески подмигнул, указал на место рядом с собою. Однако Андрюс ужасно устал от его общества. Ругая себя, он, тем не менее, покачал головой и хотел выйти во двор. Никита одним прыжком очутился рядом. — Ты чего это обедать не идешь? Али болеешь? — заботливо спросил он. Устал? Садись, водиться попей, вздохни чуток. Андрюс лишь слабо качнул головой. От этой заботы ему снова стало не по себе. — Ты смотри, Андрейка, не хворай только. Никита снова подмигнул, весело и ободряюще, по плечу похлопал. После обеда хозяин все еще не возвращался. — Я уж знаю, коли он к ней, так раньше завтраго не жди. — хмуро сказал Никита про отца. Взяли игрушки, пошли на рыночную площадь. По дороге Никита наставлял. Коля, хочешь, чтобы торговля хороша была, улыбайся, шути, поддакивай покупателям. А сам не мешкой подсовывай, что подороже. Если будешь надувшись стоять, глаза в пол, много не продашь, со смурными никто дело иметь не любит». Так-то Андрюс понимал — Прав, товарищ. Но как же ему все это не нравилось? Да еще Никита настоял, чтобы Тихона с собой не брать. Мол, котище большой, черен, как дьявол, а глаза точно искры ледяные светятся. Только будет отпугивать народ. Андрюс, скрипя сердце, оставил Тихона в мастерской. Ссориться с Никитой не хотелось. К тому же накануне, отдавая деньги едвиги, Он обратил внимание, что сестра сильно осунулась. То и дело кашляла, хотя и старалась это скрыть. Ему сделалось страшно, когда он взял ее за руку и почувствовал как-то горяча. Едвига явно хворала, но не подавала виду, что ей худо. Как же будут они жить, если сестра сляжет? Андрюс не скрыл от Едвиги, откуда у него деньги. Сестра пришла в ужас, но не от того даже, что его приятель Никита продавал отцовские вещи без спросу, а потому, что же с ним, Андрюсом-то будет, коли поймают. Никита, что перед отцом выкрутится, на него все и свалит. Хозяин родному сыну скорее поверит, чем подмастерью. Андрюс, как мог, постарался успокоить Едвигу. А еще он решил посоветоваться с ней, не пора ли продать еще один из драгоценных камней, подобранных у дома Агни ведьмы. Они с сестрой давно, еще когда только поняли, что отец серьезно захворал, договорились держаться сколько смогут, а изумруды оставить на черный день. Кто знает, как повернется их судьба. Но теперь Андрюсу представилось, что этот черный день уже настал. Отец и мать больны и беспомощны. Дядя смотрит волком. Они с Евой пока не зарабатывают ни гроша. А Едвига сама того и гляди сляжет. — Нет, братец, — как всегда решительно ответила Едвига. — Из дому нас слава деве Марии пока не гонит. Дед на отца обронится только, а обижать не обижает. — Дядя вот тебя не взлюбил. Ты просто будь поласковее с ним, не гляди волчонкам. — Ничего, даст Бог, зиму спокойно проживем, и там и вы с Евой понемногу на ноги встанете. Изумруды побережем для тебя да и Евы. Тебе на книге в учение пригодится, ей на преданное. Андрюс не хотел огорчать сестру и лишь молча вложил добытые деньги в ее руку. Едвига не забыла своей мечты про его будущее. Для него же все эти слова были пустым звуком какие там книги, какие академии ученые, когда он вор. И даже то, что он, Андрюс, пошел на это ради несправедливо обиженного друга, не дает ему оправданий. Пробираясь сквозь толпу на рыночной площади, Андрюс все вспоминал красные пятна на щеках едвиги, ее кашель, «Сестре нельзя ходить на работу, когда ей так худо. Значит, деньги придется доставать, никуда тут не денешься». Занятый своими мыслями, Андрюс едва не налетел на Никиту, который, оказывается, разговаривал на ходу с каким-то человеком в неприметном сером суконном армяке. И лицо у него было серое, неприметное. Низкий лоб, бесцветные волосы, узко посаженные глаза так и бегали из стороны в сторону. Глаза эти остановились на Андрюсе и точно ощупали его целиком. Серый человек бросил какое-то слово Никите и исчез, растворился в рыночной толпе. На этот раз товарищ все крутился у ювелирной лавки, однако к покупателям подходить не спешил. Все ходил туда-сюда, оглядывался. Из кабачка напротив появились трое. Веселые, довольные, богато одетые. Вышли они точно из чистой, купеческой половины. Никита двинулся за ними. Купцы прошли немного и начали прощаться. Двое уселись в сани, запряженные парой, и укатили. Третий же неторопливо побрел вдоль рыночной площади. Андрюс подумал, что он наверняка не трезв. Никита стремительно бросился на перерез купцу, приговаривая свое «Поглядите, пан, красота-то какая, глаз не оторвать! Вот не сойти мне с места, коли пани ваша не обрадуется подарку!» Андрюс принялся показывать вещички. Шкатулки для бусы ожерелей, кружки, прочую посуду. Купец, будучи в хорошем настроении, ткнул толстым пальцем в затейливо разукрашенную коробочку — Затем достал кошель. В это мгновение Никита поскользнулся на укатанном снегу и слегка толкнул покупателя под локоть. Тяжелый кожаный кошель выпал у того из рук. Купец сдвинул было ржеватые брови, скривил губы, однако Никита низко закланялся и жалобно попросил прощения. Юрким мышонком он скользнул за кошельком и почтительно подал его владельцу. Покупатель брезгливо выхватил кошель из услужливых рук. Однако лаковую шкатулку спрятал-таки за пазуху, отдал Андрюсу монету. Отдуваясь, зашагал прочь. Андрюс сунул руку в карман и насторожился. Ведьмин камень был горячим. — Ну, идем, будет на сегодня, — быстро проговорил Никита, оглядываясь по сторонам. Руки у него от чего то слегка дрожали, а взгляд был бешеным и одновременно чуть растерянным, будто у человека, сделавшего нечто такое, чего сам от себя не ожидал. «Как же! Мало ведь наторговали! Будет! Завтра еще заработаем! Устал я!» Андрюс со вздохом пожал плечами. «Ну, все же это было лучше, чем ничего!» и не с пустыми руками он придет сегодня к Едвиге. Навстречу им стремительно двигался давешний незнакомец в сером армяке. Когда он поравнялся с отроками, с толком и не увидел, но почувствовал. Шедший рядом Никита вынул руку из-за пазухи и то ли что-то отдал незнакомцу, то ли принял что-то от него. Серый человек моментом пропал с глаз, будто и не было. «Послушай, чего ему от нас надо?» — не утерпел Андрюс. «Он ведь знает тебя. А если отцу твоему что-нибудь расскажет?» Никита остановился, глянул на Андрюса круглыми, сумасшедшими, темными глазами и расхохотался громко, чуть ли не с истерикой. «Отцу! Отцу! Отцу он ничего не скажет! Нет! Не боись, Андрейка!» — Спаси тебя, Христос, помог ты мне сегодня, а то... Никита снова нервно засмеялся, аж завсхлипывал и стиснул руки. Они все продолжали дрожать. — Ты иди, Андрейка, домой, отдыхай. Завтра в мастерскую приходи пораньше. Хлопнул по плечу и направился в самую гущу толпы. Андрюс очумело смотрел товарищу вслед. Тот и не вспомнил про оставшийся товар не сказал, надо ли его обратно вернуть. Что это такое с ним? «Никитка!» — крикнул Андрюс. «А ну, погоди!» Никита, не оборачиваясь, слабо махнул рукой. «Ну и леший с тобой!» — досадливо буркнул Андрюс и вздрогнул. По всему телу сделалось горячо от обжигающего тепла изумруда. Забыв про игрушки, он бегом кинулся в глухой проулок, где не было ни души, Сел у бревенчатого забора и осторожно, прикрывая рукой, вынул перстень. Тот ослепительно мигал, вспыхивал тревожным светом через равные промежутки времени. Андрюса окатила волна страха. чего то он подумал про едвигу и родителей. Припомнилась страшная ночь в родном городке, увиденное утром пепелище. Тогда пани Гинтери не позволила ему помочь родным. А теперь? Он помчался со всех ног и не останавливался, пока, задыхаясь, не влетел на крыльцо дедовского дома. Но там было все спокойно. Первым, кто его встретил, был верный Тихон. Кот не стал дожидаться, пока Андрюс соизволит забрать его из мастерской и отправился домой сам. Андрюс подхватил его, Почесал за ухом. — Ну, прости, знаю, что скучал. — Что вы тут? Как? А то меня будто камень предостеречь хотел. Тихон вывернулся из рук хозяина и побежал в комнату, которую хозяин отвел Андрюсу и Еве и Едвиге. Андрюс спал там на сундуке, а за холщовой занавеской находилась кровать Евы и Едвиги. Едва приблизившись к своей постели, Андрюс понял — Что-то не так. Чужие руки прикасались к его пожиткам. Все было перевернуто. Холодея, он принялся шарить рукой в подушке в поисках драгоценных камешков. Тщетно. Ведьмины подарки исчезли.